Глава 32. Диана. Тишина в обеденном зале была тяжелой и напряженной. Я проткнула свой кусок мяса вилкой, и зубчики звонко ударились о тарелку. Мы сидели за длинным столом. Свет ламп отражался на полированной столешнице. Итан сидел во главе, а мы с Леомом устроились на противоположном конце стола. Войдя в зал, я поняла, что совершила ошибку, надев красивое платье. Итан и Дрейк посмотрели на меня, а затем переглянулись. Не помогло и то, что Лиам отодвинул мой стул и помог мне сесть. Я знала, о чем они думали, но Лиам просто пытался быть вежливым. «Прекрасное платье Диана», — сказал Дрейк, поднося бокал к губам. Определенно не то, которое выбрал я». Да, это была плохая идея. «Нет, не то», — сказала я. «Где ты его взяла?» — спросил он, прежде чем сделать новый глоток, скрывая ухмылку. Я вздохнула, зная, что он пытается меня подловить. Он нуждался в информации, но должен был знать, что со мной опасно играть в игры. Его сделал Лиам потому что все те, которые ты мне подобрал, выставляли на показ мою задницу. Он рассмеялся и опустил голову, признавая свое поражение. Отличную задницу стоит заметить. Спасибо, я это уже слышала. Во время нашей шутливой перепалки глаза Лиама то и дело метались между мной и Дрейком. Воздух стал тяжелым и душным. В комнате снова воцарилась тишина. Лампы замерцали. Итан уставился на Лиама, и я почувствовала, как в комнате нарастает агрессивное напряжение. Я вздохнула. Ужин шел очень медленно, как и наши попытки собрать информацию. Итан, король вампиров, был не менее прекрасен, чем Дрейк. Его виски были выбриты, а на макушке оставались длинные волосы. На нем был черный редингот с красными лацканами, черная рубашка и соответствующие классические брюки. А его ботинки определенно стоили гораздо дороже моих. Итан был примерно того же роста, что и Лиам, и обладал таким же крепким мускулистым телосложением. Оба мужчины излучали силу и прожигали друг друга злобными взглядами. «Как поживает Габби?» Голос Дрейка нарушил воцарившуюся тишину. Я проглотила кусочек мяса, прежде чем ответить. «Отлично!» Мы с ней созванивались. Недавно ее повысили в больнице. Ну, до того, как... Мой голос оборвался, когда я подумала о том, что снова лишила ее дома. Мы помирились, но ее слова все еще обжигали мое сердце. Впрочем, все будет хорошо. У нее будет жизнь, о которой она мечтает, независимо от того, что мне придется для этого сделать. Дрейк прочистил горло. Я знала, что он почувствовал щекотливую тему и собирается продолжить расспросы. Прежде чем он успел что-то сказать, я повернулась к Китону. А где твоя жена? Я не видела Наоми целую вечность. Дрейк замер с вилкой у рта и уставился на брата. «Она далеко. Она была бы рада встретиться, но у нее есть неотложные дела», сказал Итан, прервав зрительную дуэль с Лиамом. Этого я и добивалась. Я кивнула, размышляя, что может быть важнее, чем попытка Кадена уничтожить мир, но решила не развивать эту тему. Лиам и Итан сидели в тишине, а мы с Дрейком вернулись к еде. «Вампиры едят?» Голос Лиама застал меня врасплох, и я в недоумении посмотрела на него, потрясённая его бестактностью. Однако он не заметил мой взгляд. Его глаза были прикованы к Итану. «Да, разве ты не должен об этом знать, учитывая твою репутацию?» пошутил Итан. «О, боги!» Это точно закончится бедой. Нет, вампиры, правившие задолго до вас, были порочными четвероногими существами. Взгляд Итана не дрогнул, и он постучал вилкой по тарелке. Полагаю, их больше не существует? Верно. Вампирский род произошел от эгморутинов, но эволюция превратила их в... ну, в вас. «Эволюция? Интересно. А что случилось с нашими предшественниками?» «Война. То, чего я не хочу допустить снова». «Это так?» — сказал Итан, поднося бокал к губам. «Разве это не ваша цель? Почему ты предал Кадена? В войне нет победы, есть только смерть. Даже победившая сторона проигрывает». Я сглотнула ком в горле, слегка откинувшись на спинку стула. Итан мягко улыбнулся, но в его улыбке не было тепла. Дрейк облокотился на стол и молча следил за ходом беседы. «Я хочу тебе верить, но твоя репутация не играет тебе на руку», — сказал Итан. «Ты убил бесчисленное количество таких существ, как мы и Диана. Даже если вы двое изображаете друзей, она Игморутен, твой заклятый враг. Это не ее вина и не ее выбор, но она зверь. Мы пьем кровь, чтобы поддерживать жизнь, и она делает то же самое. Она должна потреблять смертную плоть. Технически я давно этого не делала, сказала я, поднимая руку. Дрейк хихикнул. Но Лиам и Итан не отвели взглядов друг от друга. Я пыталась относиться к этому легкомысленно, но от проводимых Итаном параллелей мое сердце заныло. Я знала, что он не имел в виду ничего плохого, но я и без него помнила о темных сторонах моей натуры. Тем не менее, Итан был прав. Лиам был воплощением того, чего нас учили бояться. И все же я посмотрела на него и увидела человека, который каждую ночь страдал из-за мира, семьи и друзей, которых он потерял. Я видела человека, который задавал вопросы о самых элементарных вещах и считал себя моим спасителем. Лиам был моим другом. Лиам на мгновение замолчал, глядя на Итона, и мое сердце бешено застучало. «Диана другая. Я видел зло. Я видел, как оно рождается, чего оно жаждет и как действует. Она может быть упрямой и непостоянной. Временами она грубая и резкая, даже жестокая, но не злая. Нисколько». Я несколько раз моргнула, совершенно потрясённая его словами. Особенно после всего, что я сделала с тех пор, как мы встретились. Я сделала несколько прерывистых вдохов и заправила прядь волос за ухо. Лиам не смотрел на меня, но это было ни к чему. Я знала, что он был искренен во всём, что говорил. В хорошем и плохом. Он не считал меня чудовищем. Я и не подозревала, как сильно нуждаюсь в том, чтобы услышать эти слова именно от него. Это было такое облегчение, что у меня почти закружилась голова. Ты влюблен в нее? Я непроизвольно открыла рот. Итан! рявкнула я, глядя на Итана, пока Дрейк откашливался, подавившись вином. Нет, сказал Лиам, полностью игнорируя нас с Дрейком. «Она мой друг. Ни больше, ни меньше». Итан аристократично изогнул бровь. «Прекрасно. Ей не нужен еще один одержимый, могущественный мужчина. Однако Каден готов разорвать всех на куски, чтобы вернуть то, что ему принадлежит. Ты же понимаешь это, верно?» «Каден не любит меня», — огрызнулась я на Итана, — И заметила, как Дрейк опустил взгляд на тарелку, чтобы скрыть свое выражение лица. О чем ты? Каден выследил тебя до восточной границы. Каждый, кто осмелился тебе помочь, мертв. Он убил даже самых близких ему людей, которые не смогли тебя вернуть. После гибели Алистера и твоего побега, его легион распался. Я едва могла осознать услышанное, но в этом был смысл. Вот почему тени пришли за Габби. Он хотел заманить меня обратно, используя ее как приманку. Я обманывала себя, думая, что в конце концов он сдастся. Вот почему я старалась не злоупотреблять своими способностями и не телепортироваться во время путешествия чтобы не давать ему лишние зацепки. Я обхватила свои колени. Мое сердце бешено колотилось. Перед ужином я разговаривала с Габби. С ней были неверный и Логан, и она была окружена небожителями. Она в порядке. Она в безопасности. «Это не любовь», — сказала я, поднимая голову и глядя на Итана. Я его собственность. И так было всегда. Оружие, имущество, любовница. Это лишь часть того, кем ты являлась для Кадена. Ты была единственной, кто выжил после обращения. Можешь поверить, он не раз пытался повторить это с другими после твоего ухода. Кровь стучала у меня в ушах. Это означало, что теперь у него еще больше зверей. Я смеялась, шутила и помогала Лиаму, в то время как Каден создавал армию. Ты приходишь сюда, рискуя нашей безопасностью, но мы согласились тебе помочь. Хочешь знать, почему? Я выдержала взгляд Итана, но промолчала. Тогда он продолжил сам. Потому что он боится его. Он указал на Лиама. Каден не будет атаковать и не рискнет напасть на тебя напрямую, пока он рядом с тобой. Мы слышали о покушении на твою сестру, и теперь, когда Каден знает, что она вне его досягаемости, ему нужно найти книгу. Он считает, что в ней есть ответ, как остановить Самкиэля. Лиам сидел неподвижно, впитывая каждую крупицу информации. Он сложил руки под подбородком и продолжал смотреть на Итана. Я не могла разгадать выражение его лица и мысли, мелькавшие в глубине его серых глаз. Мы хотели тебя видеть. Как только мы узнали, что на самом деле ищет Каден, и что легенда оказалась не просто легендой, мы приняли решение отделиться от его легиона. Я начал вести свое собственное расследование, опираясь на источники, собранные столетия назад представителями моего народа. Дрейк занимал мое место на собраниях, фиксируя любую информацию, которую ему удавалось заполучить. Затем что-то изменилось, и Каден стал одержим этой книгой. Он проводит встречи, убивает и пытает небожителей, и все для того, чтобы найти книгу. «Я в курсе», — наконец сказал Лиам. «Единственная проблема заключается в том, что книги Азраила нет. Он убивает, потому что верит в ее существование». Лиам выпрямился и отмахнулся от слов Итана. «Он ошибается. Азраил мертв. Он так и не выбрался из Раширима». Итан нахмурился. «Ты, должно быть, ошибаешься». Нет. Я своими глазами видел тело Азраила после того, как он помог своей жене сбежать. Игмор наодолели нас, и он был разорван в клочья. Он превратился в пепел еще до того, как пал Раширим. Как я могу ошибаться? Я почувствовала, как атмосфера снова накаляется. Тарелки на столе и картины на стенах медленно завибрировали. Охранники посмотрели друг на друга, затем на Итана. «Хотел бы ты увидеть звездную пыль, оставшуюся от моего мира?» Лампы замерцали. Первый признак его растущего беспокойства. Тяжелые люстры над нами закачались. Дрейк наблюдал за двумя мужчинами. Его тело напряглось. Я слегка толкнула Лиама коленом. Это прикосновение ненадолго вырвало его из схватки нарастающего гнева. Лиам посмотрел на меня, и его взгляд смягчился. Он вздохнул, и в комнате стало тихо. «Прошу прощения», — сказал Итан. «Если это правда, то кто-то сделал копию. Камила нашла кое-что в Эльдануме и готова отдать это тому, кто предложит самую высокую цену». Каден готов это сделать. Я снова чуть не подавилась. «Камила?» Дрейк кивнул. «Да. Она нашла кое-что несколько дней назад. Никакой конкретики. Только то, что она отыскала книгу, знает, где она находится, и запрашивает за эту информацию огромную сумму». «Почему Каден не штурмовал и не уничтожил ее клан?» спросила я. Если она умрет, информация умрет вместе с ней. А ты убила единственного человека, который мог забраться в ее память. Предполагаю, что Каден ждет, пока кто-то другой заберет книгу, чтобы впоследствии ее отнять. Лиам наклонился вперед, сцепив руки в замок. Как нам познакомиться с этой Камилой? Я могу попытаться договориться о встрече. «Камилла, вероятно, согласится, если узнает, что ты здесь и заинтересован в получении книги». «Но она не позволит Дианне и шагу ступить в Эльдонуме, сказал Итан, избегая моего взгляда. Лиам посмотрел на меня. «Почему?» «Скажем так, она меня ненавидит». «Нам действительно стоит поработать над твоими социальными навыками, чтобы в твоей жизни появились нормальные друзья». «Эй, вообще-то я сижу прямо здесь!» — воскликнул Дрейк обиженным тоном. Лиам повернулся к нему и произнес самым серьезным тоном. «У меня своя точка зрения на этот счет». Я хихикнула, а Дрейк рассмеялся. Было приятно осознавать, что напряженность ужина сошла на нет. Тем не менее, новая информация только усложнила нам поиски книги. В течение следующего часа мы обсуждали, что будем делать, если Камилла все-таки позволит нам войти в эльдону. Лем наконец-то доел свой ужин, а я уже давно забыла о еде. Мой желудок сжимался всякий раз, когда я думала о том, что сказал Итан. Возможно, Кадену и не удалось создать мою копию. Но это означало лишь то, что численность его армии существенно возросла. Лиам машинально ковырялся в пустой тарелке, в то время как Итан продолжал рассказывать о препятствиях, с которыми мы можем столкнуться. Дрейк время от времени вставлял свои комментарии, но в основном молча слушал. «Я больше не могла сидеть на месте и отодвинула стул. Мужчины за столом синхронно повернулись ко мне». «Ужин был отличным, но я очень устала. Увидимся завтра», — сказала я. Не дожидаясь ответа, я выскочила из комнаты. Охранники вздрогнули и потянулись к своему оружию. Я двигалась слишком резко, но не могла справиться с охватившим меня беспокойством. Моя кровь стала похожа на ледяную воду, а мозг работал над миллионом разных задач. Лиам был прав». Нам стоило поторопиться. Надежда на то, что никто за мной не последует, быстро развеялась. Я почувствовала приближение Лиама. Казалось, будто за мной идет огромная грозовая туча. Его большая мозолистая рука схватила мое плечо и развернула меня назад. «Диана, я тебя звал». «Что?» Я посмотрела на Лиама, И поняла, что мчалась намного быстрее, чем мне казалось. Мы были на середине большой каменной лестницы. Куда ты идешь? Твоя комната в другой стороне. Ничего себе! Теперь ты это запомнил? Он прищурился. Его рука все еще слегка сжимала мое плечо. Я знаю это лицо. Что ты задумала? Какой надоедливый бог! «Ничего! Тебе нельзя с ней встречаться! У нас есть план, и уничтожение целого города ради получения информации в него не входит!» Я раздраженно вздохнула и высвободила руку из его хватки. «Я не собиралась этого делать!» Он упер руки в боки. «Да ну! И куда же в таком случае ты собиралась?» Я планировала найти парочку смертных и съесть их, чтобы мне хватило сил добраться до Эльдонума. Оказавшись там, я бы пробралась в поместье Камилы и заставила ее отдать книгу. Но сообщать об этом Лиаму я не собиралась. Я разочарованно застонала и приподняла край подола. Протиснувшись мимо Лиама, я побежала вниз по ступеням. Он не сказал ни слова и проследовал за мной. Мы молчали. Все сказанное за столом повисло между нами, как грозовая туча. Каден создавал армию. Он отчаянно хотел вернуть меня назад. И он был одержим поиском книги, которой, по словам Лиама, не существовало. И слова самого Лиама. «Они меня тронули» но в то же время оставили после себя ощущение опустошенности. Итан сделал ситуацию еще более неловкой, спросив, влюблен ли он в меня. Мы были друзьями, просто друзьями. Я остановилась перед входной дверью и некоторое время смотрела на нее, прежде чем снова взглянуть в глаза Лему. Хочешь уйти отсюда, хотя бы ненадолго? Он посмотрел на меня вопрошающим взглядом, но все-таки кивнул. Мы шли по одной из мощенных дорожек позади замка. Лес был наполнен жужжанием насекомых и редким тявканием всевозможных четвероногих хищников. Он накинул свой пиджак на мои обнаженные плечи, хотя я настаивала, что мне не холодно. Температура моего тела была на несколько градусов выше, чем у большинства людей, поэтому я чувствовала себя совершенно комфортно. Тем не менее, это был милый жест, и приятная перемена в его холодном равнодушии. Интересно, была ли его внезапная перемена в поведении своего рода извинением за то, что после ночного кошмара он вел себя как придурок? Что-то внутри меня подсказывало, что его мотивы были более глубокими. Или он заметил, как меня напугали слова Итана о том, что Каден хочет меня вернуть. Я знала, что Каден действовал не из любви. В нашем мире этого чувства не существовало. Он до боли ясно дал мне это понять. Я была для него не более чем собственностью, и он хотел вернуть свою потерянную игрушку. «Диана, ты слышала хоть что-то из того, что я сказал?» Я покачала головой, даже не пытаясь притворяться. «Извини, этот ужин сильно подействовал мне на нервы». «Понятно», — коротко ответил он. Каменная дорожка похрустывала под ногами, а платье путалось вокруг лодыжек при каждом шаге. «Ты выглядишь счастливее». Он тихо фыркнул, и в его смехе чувствовалось легкое волнение. «После этого ужина? Как же так?» Я взглянула на него и едва не споткнулась. От его мужской красоты у меня перехватило дыхание. Серебристый лунный свет обрамлял его черты и отражался в глазах. Его сила казалась почти осязаемой, наполняя воздух вокруг нас». В ту минуту она ощущалась, словно ласковое прикосновение. И впервые за долгое время я почувствовала себя в безопасности. Это было настолько чуждое и непривычное ощущение, что мне потребовалось некоторое время, чтобы заговорить. Нет, извини. Я имела в виду в целом... Ты чаще улыбаешься. Ты не был таким, когда я впервые тебя встретила. Хотя... Тогда я пыталась тебя убить. Да, точно. И ты не выглядишь таким неряшливым и диким, как раньше. Прическа и одежда значительно улучшили твой внешний вид. Его взгляд метнулся на меня. Брови нахмурились. Это был комплимент? Если да, то он просто ужасен. Эй, я просто говорю, что ты выбираешься из своей скорлупы. Вот как. Сказал он, и мы продолжили прогулку. «Думаю, рядом с тобой вести себя иначе невозможно. Ты не оставляешь мне выбора». Я толкнула его плечом. «Это комплимент?» «Думаю, да». Он сделал задумчивую паузу. Я уже привыкла к его выражению лица, когда он пытался сформулировать свои мысли или чувства. «В моем мире есть одно выражение». У него нет точного перевода, но на вашем языке это означает что-то вроде окаменения. В определенный момент жизни Бог может достичь состояния, когда его эмоции рассеиваются. Это часто случается после того, что ты назвала бы травмирующим событием. Они теряют часть себя и перестают испытывать чувства к окружающим. Как будто свет внутри нас гаснет, и мы обращаемся в камень. Я остановилась, и он повернулся ко мне. Камень? Настоящий? Он кивнул, и мышцы его челюсти напряглись. Невозможно предугадать, когда это произойдет. Я всегда думал, что это случается из-за большой потери. Потери чего-то очень ценного и любимого. Я боялся, что мой отец окаменеет после смерти матери. Признаки были, но этого не случилось. Где-то в глубине души я боюсь, что именно это происходит и со мной. Он посмотрел на свои ноги, и я заметила мелькнувшую в его чертах боль. Это был хороший знак, но я знала его уже почти три месяца, и некоторые черты его личности были до сих пор от меня скрыты. Я видела, каким сексуальным он был раньше, но с тех пор, как я его встретила, он, похоже, не интересовался физическими удовольствиями. Мы часто спали в одной постели, но в этом не было ничего интимного. Руки Лиама никогда не блуждали по моему телу, и он не касался меня посреди ночи в поисках наслаждения. Если он и прижимался ко мне, то держал руки при себе. Я знала, что рядом со мной ему было легче уснуть. Иногда он вздрагивал и дрожал, а иногда просыпался в поту, смотрел на меня и снова засыпал. Я не расспрашивала его о кошмарах. Если бы он хотел о них поговорить, то сделал бы первый шаг. Я бы никогда в этом не призналась, Но сон с Лиамом тоже меня успокаивал. Было приятно знать, что рядом кто-то есть. Так я чувствовала себя менее одинокой. Я протянула руку и положила ее ему на плечо, стараясь сделать это максимально осторожно и ненавязчиво. «Я обещаю не позволить тебе превратиться в камень», — сказала я, ободряюще улыбаясь. Его взгляд скользнул по моему лицу. «Сомневаюсь, что смогу быть рядом с тобой так долго. Ты слишком агрессивная и навязчивая. На этот раз я ударила его по плечу так, что он слегка подпрыгнул, но все же не настолько сильно, чтобы причинить боль. На его губах появилась улыбка. Я знала, что он сказал это главным образом для того, чтобы меня разозлить. И слишком настойчивая». Я ударила его еще раз. Но он отскочил назад. Он играл со мной. Такой Лиам мне нравился. Рядом со мной, вдали от своих подданных, он был совсем другим, почти нормальным. «Ну, ты не совсем плох», — я пожала плечами. «Время от времени». «Я это запомню». Он снова сделал шаг назад и на наших лицах появились одинаковые улыбки. Я взглянула наверх и поняла, что мы добрались до сада. Я и забыла, что Дрейк очень любит это место. На протяжении многих лет он часто о нем говорил, хотя история этого сада была не такой уж счастливой. Его создала женщина, которую он любил так сильно, как только может любить сердце. Она выбрала другого и это его сломило. Но даже несмотря на то, что сад был создан ее руками, Дрейк сохранил его и поддерживал его цветущую красоту. Благодаря его заботе он превратился в памятник счастью, которому было не суждено случиться. «Что это?» — спросил Лиам, когда мы остановились между двумя статуями женщин с большими амфорами в руках. Я закуталась в пиджак Лиама и посмотрела наверх. «Сад? Разве в Рашириме таких не было?» — спросила я, бросив на Лиама вопросительный взгляд. «Я похолодела. Боги! Неужели он злится из-за «Сад? Это просто ужасно!» — сказал он, скривив лицо от отвращения. «Лиам, ты ведь даже не был внутри!» — сказала я со вздохом. Я направилась в сад, зная, что он пойдет за мной. Он всегда так делал. Тропа разделялась на две узкие дорожки, вдоль которых росли великолепные густые кустарники. Наверху были развешаны небольшие фонарики, которые отбрасывали блики света и создавали причудливые тени. Это было невероятно красиво. Даже несмотря на то, что Лиом продолжал недовольно кривить губы, я направилась к центру сада, привлеченная журчанием свежей проточной воды. Дрейк наверняка устроил здесь фонтан, и мне хотелось его увидеть. «Даже их растения ужасны», — сказал Лиам, протягивая руку, чтобы потрогать охапку фиолетовых цветов. «Почему ты считаешь своим долгом ругать все, что с ними связано? Как будто ты хочешь начать очередную ссору. Он опустил руку и протер ее о штаны, прежде чем снова посмотреть на меня. Они мне не нравятся. Даже энергия, окружающая их, кажется странной. Тут что-то не так. Просто твое присутствие выбило их из колеи. Помни, ты необычный гость, Лиам. Дрейк мой старый друг, и сейчас его семья нам помогает. Он засунул руки в карманы. «Да, они нам помогают. Это кажется странным, учитывая их страх перед Каденом и то, что их ждет, если предательство откроется. Что заставляет твоих влиятельных друзей идти на такой риск? Я им не доверяю и не хочу, чтобы ты оставалась с ними наедине слишком долго. Я едва не упала, наступив на подол платья. Приподняв юбку... Я посмотрела на Лиама. «Прости, что? Ты не можешь указывать, с кем мне находиться рядом, а с кем нет. У тебя нет права принимать за меня решение. Я не принадлежу тебе. Точно так же, как не принадлежу Кадену». «Дело не в принадлежности». Он нахмурился и посмотрел на меня сверху вниз. «Я о тебе беспокоюсь». Его слова застали меня врасплох, И извительный комментарий, который я подготовила, замер у меня на губах. Я не знала, что ответить. Кажется, впервые в жизни. Лиам посмотрел на меня, и его взгляд смягчился. Глаза больше не были холодными, полными гнева и раздражения. Взгляд переместился на мою грудь. Выражение боли мелькнуло на его лице, и он отвернулся. Смущенная переменой в его настроении, я опустила глаза на свое шелковое платье, думая, что пролила что-то налив. Все было чисто. Тебе не нужно обо мне беспокоиться. Я живу на свете уже очень много лет. Смотря с кем сравнивать, проворчал он, все еще избегая моего взгляда. Я фыркнула и развернулась, направляясь вглубь сада. И нет. Тебе не стоит о них беспокоиться. Они уже некоторое время пытаются отделиться от Кадена. И Каден об этом не знает? Я пожала плечами. Он видел, как я убила Дрейка в Заралле. Ну, вернее, образ Дрейка. Каден думает, что он мертв. Взгляд Лема метнулся ко мне. А его брат? Тот, кто называет себя королем? Каден не боится возмездия за убитого члена семьи? Думаю, он считает, что Итан прячется. Никто не станет открыто выступать против Кадена. Они не глупы. Это означает неизбежную смерть. Несмотря на твое необъятное эго, Каден силен, опасен, и, ко всему прочему, он настоящий псих. Лиам снова издал ворчащий звук, к которому я уже привыкла. Я его не боюсь. Настала моя очередь раздраженно хмыкнуть. А следовало бы. Я вздохнула, и мы продолжили нашу прогулку по саду. Ночные создания наполняли воздух своими песнями. — Здесь есть хоть что-то, что тебе нравится? — Нет. Я фыркнула. — Хорошо. Тогда назови хотя бы одну хорошую вещь. «Например, особняк», — сказала я, указывая на грандиозное сооружение. «Слишком претенциозный». «Он шутит?» «Нет, серьезно, он шутит?» Я не смогла сдержать смешок, и он улыбнулся мне в ответ. Казалось, наш разговор приносил ему искреннее удовольствие, хотя его лицо оставалось угрюмым. «Хорошо, а как насчет их одежды?» «Слишком узкая». «Ой, да ладно!» «Тебе же должно нравиться хоть что-то!» Лиам поднял голову и задумался. Уголок его рта приподнялся, словно ответить на мой вопрос было ужасно сложной задачей. Я собралась задать ему еще один, когда Лиам наконец заговорил. «Мне нравится здешний язык. Он напоминает мне язык моей мамы». «Его мамы?» Мое сердце дрогнуло. Он никогда не говорил о ней. И я осознала, что не видела ее ни в одном из его воспоминаний. Единственное, что я запомнила, — упоминание о ее смерти. Я запомнила слова его отца и то, каким несчастным был Лиам в том кровном сне. Тем не менее, я ни разу не видела их втроем. Может, воспоминания были так ужасны, что он их заблокировал? Я боялась задать этот вопрос. Боялась, что он снова от меня закроется. Этого я допустить не могла. Какой она была? Он сжал челюсти. «Если ты не хочешь об этом говорить, то не обязательно. Мы можем обсудить сегодняшний ужин». Он немного расслабился и фыркнул. «Нет, ты уже многое видела и многое обо мне знаешь». Нет причин не рассказать тебе и об этом. Возможно, разговор мне поможет. Он глубоко вздохнул, собираясь с мыслями. Насколько я помню, она была доброй и милой. Она заболела после моего рождения. Поначалу я был слишком мал, чтобы это понять, но с возрастом я начал понимать, что что-то не так. Она была воином небожительницей под властью старого бога, но во время беременности ее свет погас. Когда она стала слишком слаба, чтобы держать меч, она перешла в совет. В этом и состоит проблема с рождением богов. Плод берет на себя слишком много. Ребенок требует от матери невероятное количество энергии и сил. Риск слишком велик. Вот почему я единственный. «Лиам, мне не хотелось еще раз извиняться, да он в этом и не нуждался. В том, что с ней случилось, нет твоей вины. Наши глаза встретились, и я увидела застывшее в них бремя печали. Разве? Если об этом было известно, значит, она осознавала риски и все равно забеременела. Знаешь, что я думаю?» Я думаю, она так любила твоего отца и тебя, что ей было все равно. Я готова поспорить на все деньги мира, что она никогда об этом не жалела. Любовь к детям сильнее всего, поверь мне. На мгновение Лиам замолчал, и мы остановились. Он уставился на меня, словно пытаясь отыскать в моих словах долю правды. Думаю, в глубине души он всегда жаждал услышать, что случившееся не его вина. «Ты меня удивляешь, Диана. Ты это уже говорил». Он кивнул, и мы продолжили нашу ночную прогулку. «А что случилось с твоими родителями? Поскольку я только что обнажил свою душу, мне бы хотелось поближе узнать и твою». «Ну, раз уж у нас все по-честному...» Вяло пошутила я. Короче говоря, мои мама и папа были целителями. Они помогали больным и слабым. В то время это считалось медициной. Когда Раширим пал, началась эпидемия чумы. Они продолжали помогать другим, пока болезнь не поглотила их самих. Так мы с Габи остались одни. Мы всегда заботились друг о друге. У вас оставались другие родственники? Люди, которые могли бы вам помочь?» Я покачала головой и опустила глаза. «Нет, никого. Я кормила нас обеих». Лицо Лиама не изменилось. Он терпеливо ждал, пока я продолжу рассказ. «Я воровала. Я не горжусь этим, но я сделала то, что должна была сделать для своей семьи». И так будет всегда. В этом нет ничего странного. В тяжелые времена люди склонны делать то, что считают необходимым. Я ожидала, что Лиам осудит меня, и была более чем удивлена, когда он этого не сделал. Он увидел выражение моего лица и улыбнулся. Я не оправдываю воровство и не говорю, что это правильно. Но единственный способ узнать, кто ты есть на самом деле — «Оказаться в ситуации, когда у тебя нет выбора». Вот и все. Он пожал плечами, глядя на меня сверху вниз. Кроме того, я не удивлен. В конце концов, ты пыталась, хоть и безуспешно, обокрасть меня. «Такой противный!» — прошипела я, толкнув ухмыляющегося Лиама бедром. Я подсознательно шла в направлении шума воды, и в конце концов мы оказались в самом сердце сказочного сада. В центре фонтана возвышались каменные статуи. Несколько изящных фигур держали различные емкости, из которых стекала вода. Фонтан почти светился. Маленькие золотые огоньки дополняли серебристый лунный свет, отражавшийся в водной глади. Это было потрясающе. У моей матери был сад в Рашириме. Слова Лиама оторвали меня от любования фонтаном, и я обернулась. Мой отец создал для нее причудливый лабиринт из прекраснейших статуй и растений. Это было волшебно. Куда лучше, чем этот сад. После ее смерти мы ни разу там не были. Мой отец оставил сад гнить. Думаю, ему было слишком больно видеть это место без неё. «Мне жаль!» Он пожал плечами, словно ему было все равно. «У тебя нет причин сожалеть!» Он шагнул вперед, ныряя под изогнутую арку, оплетенную виноградной лозой. Я тихо последовала за ним. Усевшись на край, залитого лунным светом фонтана, я почувствовала, как устали мои ноги. Неважно, смертный ты или нет, Рано или поздно твоим пяткам все равно потребуется отдых. Лиам не стал садиться рядом со мной. Вместо этого он подошел к большому цветущему кусту и провел пальцами по нежным лепесткам. Он сорвал великолепную желтую лилию, аккуратно покрутив ее за стебель. Я уставилась на него, зачарованная видом могущественного губителя мира, держащего в руках такой маленький и хрупкий цветок. Знаешь, как я получил свое имя? Я выпрямилась, поправляя пиджак, который все еще пах Леамом. Какое именно? Самкиэль? Он продолжал разглядывать цветок в своей руке. Нет. Это имя мне дали при рождении. С ним связано больше и крови, и смертей, чем мне бы хотелось. За столетие я сделал так много вещей, о которых сожалею. Я потерял слишком многое. Он повернулся, и наши глаза встретились. Я потерял слишком многих. На его лице мелькнуло мрачное выражение, которое я успела возненавидеть. Оно напоминало мне о горе, скрывавшемся за этими прекрасными глазами. Итак, я сделала то, что у меня получалось лучше всего. Решила его раздразнить. «А, так ты говорил о Лиаме?» «Да, мне всегда было интересно, почему ты выбрал такое простое имя». «Ну, это забавная история». Он хмыкнул, и его плечи на мгновение приподнялись. Учитывая обстоятельства сегодняшнего вечера, можно было считать это полноценным смехом. «У нас на расшириме был цветок», красота которого была несравнима с тем, который я держу в руках. Его лепестки украшали желтые и синие линии, которые закручивались в причудливые узоры при любом прикосновении. Его называли Арнеллиамусом, сокращенно Лиамом. Эти цветы были любимцами моей матери, символом силы и защиты. Они могли адаптироваться к любому климату и были настолько выносливыми, что убить их было практически невозможно. Чтобы их искоренить, потребовалось бы уничтожить планету. Глаза Лиама метнулись к моим, прежде чем он подошел и сел рядом со мной. Он протянул руку, предлагая мне цветок, и я почувствовала, как забилось мое сердце. Когда я приняла цветок, он слегка улыбнулся, опёрся локтями на колени и сложил руки перед собой. Я хотел быть таким. Лиам подарил мне цветок. Чёртов обыкновенный цветок, и весь мой мир перевернулся. Это был первый раз, когда мужчина дарил мне цветы. Это была самая глупая вещь, на которой можно зациклиться, но крошечное желтое растение внезапно стало для меня целым миром. Когда я увидела цветок в руке Лиама, у меня защемило в груди. Габби дарили цветы, а мне никогда. Великий и могущественный владыка мира, названный в честь цветка. Какая ирония! Он улыбнулся, и у меня перехватило дыхание. В свете маленьких золотых огоньков и луны, отбрасывающей свет на его лицо, он был до боли прекрасен. «Я столько тебе рассказала, а ты снова надо мной подшучиваешь. Ты ранишь мои чувства!» Я сморщила нос и игриво ударила его цветком. «Достаточно аккуратно, чтобы его не повредить». «Не сомневаюсь, мистер Непобедимый. Ты выдумала для меня столько имен, а я для тебя ни одного. Нужно это исправить». «Придумывай сколько хочешь, лишь бы ты больше не называл меня червяком». Выражение его лица смягчилось, уголок губ изогнулся. Ты действительно помнишь все, что я тебе говорю. Только самые ужасные вещи, это я тоже исправлю. Я почувствовала, как краска заливает мое лицо и отвернулась, убирая прядь волос за ухо. Он имел в виду совсем другое и не понимал, как это прозвучало для меня. Но его слова и тон, которым он их произнес, вызывали у меня определенное волнение. Итак, по шкале от одного до пяти, насколько вероятно, что мы умрем? Ноль. Книги не существует. Неважно, кто и во что верит. Хорошо. Но если мы представим, что она все-таки существует... Он пожал плечами, слегка нахмурившись и сжав губы. Может быть, один... Если эта книга каким-то образом сохранилась, то у нас возникнет повод для некоторого опасения, но вероятность крайне мала. Азраил так и не выбрался из Раширима, и все, что он создал, умерло вместе с ним. Наш разговор прервала задорная мелодия. Мы с Лемом синхронно повернули головы в сторону замка. Звук был не очень громким, но мы отчетливо его слышали. «Что это такое?» — спросил Лем, его губы изогнулись от отвращения. «Музыка!» Его голова повернулась ко мне. «Я знаю. Но откуда?» «Я знала не больше, чем он сам. Я пожала плечами и указала рукой в сторону особняка. «Не знаю. Наверное, это Дрейк. Развлекает проснувшихся гостей». «Ты волнуешься?» Повернувшись к Лиаму, я обнаружила, что он пристально смотрит прямо на меня. Я приподняла бровь. «Из-за музыки?» «Из-за смерти». Его вопрос показался мне странным. Не только его содержание, но и то, как Лиам на меня посмотрел. Я покачала головой. Пряди волос щекотали мои щеки. «Из-за себя?» Нет. «Из-за сестры — да». Его лицо вновь приняло холодное выражение, как будто я сказала что-то не так. «Ты так сильно переживаешь за других, но не за себя». «Почему?» Я улыбнулась, но он не ответил мне тем же. «Что в этом удивительного? Я всегда знала, что мне суждено сражаться, понимаешь? Габби, она...» У нее есть жизнь, карьера и любимый человек. У меня ничего этого нет. Так что я не беспокоюсь о себе. Я могу пережить практически все. А Габи нет. Он продолжал смотреть на меня так, будто я его оскорбила. В чем дело? Почему ты так на меня смотришь? Он медленно покачал головой. Я не думал, что ты окажешься такой. «Что ты имеешь в виду? У Рутонов не может быть чувств?» «Не у тех, с которыми я сталкивался. Неужели? И какими они были?» «Мощными, опасными, свирепыми? И далеко не такими раздражающими, как ты?» За этими словами последовал удар, который едва не сбил его с места. Он притворно потер свою руку и по его неприлично идеальному лицу расползлась широкая улыбка. Но такими же жестокими. Мы продолжали разговаривать, плавно переходя от темы к теме. Иногда наш разговор был тяжелым, иногда беззаботным. Но мы больше не говорили ни о Кадане, ни о книге. Время шло, но когда я была с ним, это не имело никакого значения. И это меня пугало.